Тимоте де Фомбель, Ванго, «Между небом и землей». Книга первая. Роман «Дилогия». Перевод с французского Ирины Валевич, Юлии Рац. Москва. Издательство «Компас-гид», «Самокат». 2014 год. Категория 12+. От колокольни к другой натянул я канаты... Гирлянды от окна к окну золотую цепь от звезды до звезды и танцую. Артур Рембо. Примечание из книги Озарение. Перевод Козового. Конец примечания. Ван Гог. Часть первая. Первая Дорога ангелов. Париж, апрель 1934 года. 40 человек в белых одеждах лежали распростёртые на каменных плитах. Это напоминало заснеженное поле. Ласточки с пронзительным щебетом носились над телами, едва не задевая их на лету. Тысячи людей смотрели на это действо. Собор Парижской Богоматери накрывал своей тенью густую толпу. Примечание. Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, кафедральный собор на острове Сите в центре Парижа строился с 1163 по 1345 год. Конец примечания. Казалось, сюда неожиданно сбежался весь город. Ван Го лежал ничком, прильнув лбом к камням. Он вслушивался в собственное дыхание и думал о жизни, которая привела его сюда. Наконец-то ему не было страшно. Он думал о море, о соленом ветре, о нескольких голосах и нескольких лицах, о горячих слезах той, что вырастила его. Дождь серно поливал соборную паперть, но Ван Гог даже не замечал его. Лёжа на мостовой среди своих товарищей, он не видел, как вдруг распускаются один за другим пёстрые зонтики. Не видела он и толпы собравшихся парижан, принаряженных семейств, благочестивых старых дам, детишек, шнырявших под ногами у взрослых, оцепенелых голубей, вальсирующих ласточек, зевак, стоящих в фиакрах, не видела он и пары зелёных глаз, там в сторонке устремлённых только на него. Зелёных глаз, подёрнутых слезами, скрытых под валеткой. Сам Ван Гой лежал, сомкнув веки, ему не было еще и двадцати. Сегодня в его жизни настал великий день, и с глубины его существа вздымалась волна торжествующего счастья. Через мгновение он должен был стать священником. БЛАГОЕ БЕЗУМИЕ Звонарь Нотр-дам пробормотал сквозь зубы эти слова, бросив сверху взгляд на площадь. Он ждал. Сегодня он пригласил малышку Клару разделить с ним завтрак, яйца всмятку у себя в башне собора. Он знал, что она не придёт. Как не приходили все другие, и пока вода в кострюльке вздрагивала, собираясь закипеть, Звонарь, стоя под огромным колоколом, разглядывал юношей, которым предстояло посвящение в сан. «Еще несколько минут они будут лежать ниц на мостовой, а затем навсегда свяжут себя обетом». В это мгновение звонарь Симон смотрел на толпу с высоты пятидесяти метров, и у него кружилась голова... Не от пропасти под ногами, а от вида этих распластанных на земле жизней, готовых к закланию, к прыжку в неизвестность. «Безумие», — повторил он, — «безумие». И, перекрестившись, ну так, на всякий случай, вернулся к своей кастрюльке. Зеленые глаза по-прежнему не отрывались от Ван Го. Они принадлежали девушке лет 16-17, одетой в бархатное пальто пепельного цвета. Её рука пошарила в кармане и вынурнула оттуда, не найдя платка, который искала. Тогда та -то белая ручка забралась под валетку и вытерла слёзы со щёк. Дождь уже грозил промочить девушку насквозь. Она вздrugнула, и обвела взглядом дальний край паперти. Какой-то мужчина, стоявший там, резко отвернулся. До этого он наблюдал за ней. Да, она была уверена, что наблюдал. За утро она заметила этого человека уже во второй раз, но знала, что видела его где-то раньше, очень давно. Но так глухо подсказывала ей память. Восково-бледное лицо седые волосы, узенькая полоска усов и очёчки в тонкой железной оправе. Но где же она её встречала? Рёв органа заставил её обернуться в сторону Ванго. Настал самый торжественный момент. Старый кардинал встал с кресла и спустился к людям в белом Он отстранил зонд, которым окружающие пытались укрыть его от дождя, как отвел и все руки, спешившие помочь ему сойти вниз по ступеням. «Оставьте меня!» Он держал свой тяжелый епископский посох, и каждый его шаг казался маленьким подвигом. Кардинал был стар и болен. Этим утром его личный врач... Скироль запретил ему участвовать в нынешней мессе. Кардинал засмеялся, выслал всех из комнаты и встал с постели, чтобы одеться. Лишь оставшись в одиночестве, он позволил себе постанывать при каждом движении. На людях же выглядел незыблемым, как скала. И вот теперь он спускался по ступеням под проливным дождём. Двумя часами раньше, когда над городом начали собираться чёрные тучи и вогули моляли перенести церемонию внутрь собора, но он и тут не уступил. Ему хотелось, чтобы это произошло на площади, на миру, в котором будущим священником предстояло провести всю свою последующую жизнь. Если они боятся простуды, Будьс выбираю себе иную профессию, там их ждут иные бури. На нижней ступени кардинал остановился. Он первым заметил странное смятение в толпе. Что касается звонаря Симона там наверху он ничего такого не видел. Положив в кастрюльку яйца, Симон начал считать. Кто мог бы предсказать, что произойдет за те три минуты, пока будут вариться яйца? Ровно три минуты, но за это время судьба изменит свой ход. В кастрюльке уже начинала бурлить вода, и такое же бурление стало захватывать дальние ряды толпы. Девушка снова вздрогнула. Перед собором происходило что-то странное. Кардинал поднял голову. Два десятка людей каких-то прокладывали себе дорогу в гуще людей. Гул голосов нарастал, то и дело слышались громкие выкрики: "Пропустите!" Сорок семинаристов не шевелились. Один только Ван Го повернул голову, прижавшись щекой и ухом к земле, как делают индейцы и апачи. Он видел за первыми рядами зрителей темные силуэты. Голоса становились разборчивые. «Что случилось? Дайте пройти!» Зрители оробели. Два месяца назад во время столкновения на площади Согласия остались десятки погибших и сотни раненых. Примечание. Имеются в виду стычки между представителями политических партий Франции, крайне правых Action Française и левых Народный фронт. Конец примечания. Это полиция, крикнула какая-то женщина, стараясь успокоить толпу, Полицейские явно кого-то искали. Священники пытались утихомирить гомонивших людей тише. Замолчите. 59 секунд. Звонарь, стоя под колоколом, продолжал считать. Он думал о малышке Кларе, обещавшей прийти. Поглядывал на два столовых прибора рядом на ящике, вслушивался в бульканье воды на спиртовке. Клирик в белой сутане подошёл к кардиналу и что-то шепнул ему на ухо. За ним стоял низенький и плотный человек со шляпой в руке это был комиссар полиции Булар. Всем было знакомо его лицо, нависшие как у старого пса веки, нос с кнопочкой и пухлые розовые щёки, а главное живые острые зрачки. Август Булар Невозмутимо стоя под апрельским ливнем, он зорко подстерегал малейшие движения молодых людей, распростёртых на мостовой. Минута 20 секунд. И вдруг один из них встал. Невысокий юноша. Его одеяние насквозь промокло от дождя. По лицу струилась вода, Он развернулся на месте. Среди товарищей, попрежнему неподвижно лежавших на мостовой, со всех сторон и столпы выбрались полицейские в штатском и направились прямо к нему. Юноша стиснул боло кулаки, но тут же уронил руки. В его глазах отражались серые облака. Комиссар крикнул: "Ван го Романа?" Молодой человек склонил голову. В гуще толпы зелёные глаза. Метались во все стороны, как пара испуганных мотыльков. Что этим людям нужно от Ван Го? И тут юноша встрепенулся, перешагнув через лежащих. Он направился к комиссару, полицейские медленно двинулись за ним. На ходу Ван Го сорвал с себя белые плащи, остался в черной рясе. Остановившись перед кардиналом, он преклонил колени. «Простите, отец мой!» — Что ты сделал, Ван Го? — Я не знаю, мансеньор, поверьте мне, умоляю вас, я не знаю. Минута пятьдесят. Старый кардинал, тяжело оперся обеими руками на свой посох, он налег на него всем телом, его рука и плечо приникли к деревянной позолоченной верхушке, как плющ к древесному стволу. Кардинал печально огляделся. Он знал по имени каждого из сорока юных послушников. Я тебе верю, мой мальчик, но боюсь, что только я один и верю. Это уже много, если вы мне и вправду верите. Много, но недостаточно, прошептал кардинал, и он был прав. Булар и его подчиненные уже стояли в нескольких шагах от них. «Простите меня!» — снова умоляюще попросил Ван Го. «Что же я должен тебя простить, если ты не сделал ничего дурного?» В тот миг, когда комиссар Булар подошел вплотную и схватил Ван Го за плечо, юноша ответил кардиналу. «Вот что вы должны мне простить!» Он стиснул, как клещами, запястье комиссара. Вскочил на ноги рывком, заломил ему руку за спину и отшвырнул в сторону на одного из полицейских. Потом в несколько прыжков увернулся еще от двоих, которые бросились на него, третий поднял было револьвер. «Не стрелять!» — ряфнул комиссар, все еще лежавший на земле, Толпа разразилась громкими воплями, но кардинал одним взмахом руки утих омирил её. Ванго стремительно взбежал по ступеням трибуны. Стойка мальчиков-певчих с криками рассыпалась на его пути. Полицейские, словно угодили на школьный двор, куда ни поверни, они спотыкались о ребёнка или получали под дых удар чьей-нибудь белокурой головки. Булар крикнул кардиналу: "Верите ему браться, кому они подчиняются?" Кардинал, страшно довольный, воздел палец к небу. «Одному только Богу, господин комиссар!» «Две минуты тридцать секунд». Ван Го подбежал к центральному порталу собора и увидел невысокую, пухленькую, смертельно бледную женщину, Она скрылась за тяжелой створкой, которую захлопнула прямо перед его носом. Ван Го бросился к двери, замолотил по ней кулаками. Изнутри послышался скрип задвинутого засова. «Откройте — Откройте! — крикнул Ван Го. — Откройте же мне! Дрожащий голос ответил. — Я знала, что не должна. Я сожалею. Я ничего плохого не хотела. Это все звонарь. Он назначил мне свидание. Женщина за дверью плакала. «Откройте!» — повторил Ван Го. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Я только прошу открыть!» «Он был такой любезный! Пожалуйста, меня зовут Клара. Я честная девушка». Ван го услышал за спиной голоса полицейских. У него подкашивались ноги. Мадмуазель. Я вас ни в чём не обвиняю, мне просто нужна ваша помощь. Отоприте дверь. Нет, не могу. Я боюсь. Ван го обернулся. Перед ним от края до края резного каменного портала полукругом стояли 10 полицейских. «Не двигаться!» — приказал один из них. Ванго прижал со спиной к двери с блестящими медными рельефами и прошептал. «Слишком поздно, мадемуазель. Теперь не открывайте никому, ни под каким предлогом. Я пойду другим путем». Он шагнул вперед, в сторону полицейских. Затем обернулся и взглянул наверх. Скульптурное изображение сцен Страшного суда. Это был центральный портал. Ван Гога сканально знал его. Каменное кружево вокруг двери, справа грешники, осуждённые на адские муки, слева рай и ангелы. Ван Гог выбрал дорогу ангелов. В этот момент подоспел комиссар Буллар, но при виде происходящего он едва не лишился чувств. Мгновение ока Ван Горамана вскарабкался на первый ярус статуй. Теперь он был в пяти метрах от пола. Три минуты. Звонарь Симон ничего этого не видел, он вынимал шумовкой яйца из кастрюли. Ван Го как будто не взбирался, а медленно скользил вверх по фасаду собора. Его пальцы цеплялись за малейший выступ. Руки и ноги двигались безо всяких усилий, и это было похоже на плавание по вертикали. Люди на площади следили за ним, разинов рты. Какая-то дама потеряла сознание и свалилась со своего стула как кузел с бельём полицейские бестолково метались во все стороны у подножия портала сам комиссар стоял в оцепенении вдруг прозвучал выстрел Булар с трудом перевёл дыхание и закричал прекратить огонь я же велел не стрелять но никто Из полицейских даже не вынимало оружия. Один из них безуспешно подставлял спину товарищу. Бедологи, они не понимали, что верхний поднимется всего на 80 см не больше. Другие старались отворить массивную дверь, поддевая её ногтями. Прогремел новый выстрел. «Кто стрелял?» — взревел Булар, схватив за шиворот одного из своих людей. «Найдите мне этого стрелка вместо того, чтобы скрестить дверь. Что вы там потеряли внутри? Свечку хотите поставить?» «Мы думали, что доберемся до него через башню, комиссар?» «Да вон там, с северной стороны, есть лестница!» — крикнул Булар, тыча пальцем влево. Реми и Авиньон остаются со мной. Я хочу знать, кто смеет палить по моей курапатке. Тем временем Ван Гог поднялся на галерею королей. Встав на ноги, он усепился за колонну. Дыхание его было ровным. Лицо выражало одновременно решимость и отчаяние. Он смотрел на паперть, в снизу на него были устремлены тысячи испуганных глаз. Вдруг очередная пуля в дребезги разбила каменную корону совсем рядом с его ухом. Щеку осыпала мелкая белая пыль. Он видел внизу комиссара, который вертелся как одержимый, глядя во все стороны. "Кто это сделал?" вопил Булар. Нет, в Ван Го стреляла не полиция. Он сразу это понял. На площади находились другие его враги. Он продолжил подъем. Еще несколько движений, и он достиг нижней части розы. Примечание. Роза. Крупное окно с каменным переплётом, расположенное в центре фасада романских и готических построек XII-XV веков. Конец примечания. Теперь он взбирался по красивейшему в мире витражу, подобно пауку, свободно скользящему по своей паутине. Толпа на площади затаила дыхание. Люди стояли безмолвно, как зачарованные, наблюдая за юношей, приникшим к западному фасаду Нотр-Дам. Ласточки с омкнутыми рядами носились вокруг ванго, словно хотели прикрыть его своими маленькими оперенными телами. Симон, усевшись под большим колоколом, со слезами на глазах срезал ножом верхушку первого яйца — Значит, и на этот раз опять сорвалось. Она не придёт. До «Да чего же безотрадна жизнь, прошептал он. И вдруг Симон услышал по скрипунии деревянной лестницы, ведущей на колокольню, отзамер. Потом пробормотал: "Мадемуазель?" и посмотрел на второе яйцо, В смятении на какой-то миг он вообразил, что сейчас к нему в дверь постучит счастье. «Клара, это вы?» «Она ждет вас внизу». Это был Ванго. Последняя пуля оцарапала ему бок, когда он начал взбираться на галерею Химер. «Вы ей нужны», — сказал он звонарю, — Симон почувствовал, как его сердце затрепетало от радости. «До сих пор он еще никому, никогда не был нужен. А ты? Ты-то кто? Что тебе здесь надо?» «Не знаю», — ответил Ван Го. «Понятия не имею, но мне вы тоже нужны». А на площади другая девушка... Та из зелёными глазами в пальто пепельного цвета пыталась вырваться из давки. В тот момент, когда Ван Гог опустился в бега, она заметила человека с восково-бледным лицом. Он вынимал пистолет из кармана. Она бросилась к нему, но бурлившая толпа мешала ей двигаться. Когда она добралась до другого края паперти, его уже там не было. Теперь девушка совсем не походила на грустную, промокшую кошечку, какой выглядела минуту назад. Кошка превратилась в львицу, сбежавшую из клетки, и эта львица сметала все на своем пути. Именно тогда она услышала первый выстрел. Как ни странно, она сразу поняла, что мишенью был Ван Го. При втором выстреле ее взгляд обратился к больнице от Эль-Дьо, замыкавшей площадь с северной стороны. Тут-то она и увидела снова этого человека. Он притаился на втором этаже. Пистолет торчал в проеме разбитого окна, а сзади, в тени, смутно маячило безжалостное лицо убийцы того самого. Девушка взглянула наверх. Ван Го был в безопасности. Небо уберегло его от безжалостной судьбы в последний миг, для неё же этот миг напротив был первым, когда всё опять стало возможно, лишь бы только он выжил. И зеленоглазая девушка помчалась к больнице. Внезапно в небе над собором Возникло гигантское чудище, заставившее толпу почти забыть о том, что творилось на земле. Длинный и величественный, как собор, лоснящийся от дождя над площадью появился цеппелин. Примечание. Цеппелин дирижабль с металлическим каркасом, обтянутым тканью. Назван по имени своего создателя, немецкого изобретателя графа Фердинанда фон Цеппеллина, 1838-1917 годы. Конец примечания. Он заслонил с собой все небо. Впереди в застекленной кабине сидел Хуга Экенер, старый командир графа Цеппеллина. Он глядел в подзорную трубу, отыскивая внизу на паперти своего друга. По пути из Бразилии к Боденскому озеру он решил сделать крюк и пролететь над Парижем, чтобы тень его цепелина осенила эту великую минуту в жизни Ван Гога. Примечание. Боденское озеро находится на границе Германии, Швейцарии и Австрии. Конец примечания. Вы слышав третий выстрел, он понял, что на площади творится что-то неладное. "Нужно улетать, командир", сказал офицер Леммон капитану Сепилина. Шляная пуля могла пробить оболочку дирижабля в блестящем корпусе, которого скрывали 60 человек пассажиры и члены экипажа. Внизу грохнул последний выстрел. "Скорей, командир!" Екине распустил подзорную трубу и грустно промолвил: "Ладно, уходим". На площади к ногам Буларова упала мёртвая ласточка. А наверху зазвонили колокола собора Парижской Богоматери.